Глава седьмая Шокированная Бренда прожгла капитана взглядом. «Ты слышишь себя?» — прошепела лейтенант. «Я не спорю, она принесла важную информацию, но она не полицейский. Она запорит слежку. Возьми Конора, Тревора. В конце концов, я могу поехать, но не она». «Она вообще-то все слышит». Обиженно сдвинула брови Алиса. Выпады бренды начинали подбешивать. Мало того, что устроила конкурентную борьбу, которая Алисе была до лампочки, так еще и каждый раз принижает ее способности. Вот так всегда стоит раз промахнуться и помнить будут сотню лет, тогда как заслуги забываются быстро. Хотя какая к черту разница, если единственной ее целью было найти брата? Вот только как донести этот факт до ревнивой стервы? Я бы с удовольствием взял кого-то другого. Будто не замечая Алису, капитан ответил Бренди. Но только она видела в лицо парня стату, если он сам приедет на торги. Лейтенант недовольно мотнула головой. Она выкинет какой-нибудь финт. Помни мои слова: Не выкинет. Грозно сверкнул глазами Майкл, повернув голову к Алисе. А если выкинет, я запру ее в камере до конца расследования. На следующий день Алиса рылась в интернете в поисках информации о вазе, которая была отмечена в папке Хантера. Зачем тебе эта ваза? Вслух рассуждала она по привычке. Фрукты в нее складывать или головы конкурентов? Так. Ритуальный сосуд малоизвестного датского народа Грусом, жившего в восьмом-десятых веках, практикующие маги-ведуны, известный случаи жестокости. В частности, народы Грусом почитали бога верховной силы ходоста По преданию, это божество имело шесть пальцев на каждой руке, дабы угодить ему в дар, нередко приносили человека. Человеческие жертвоприношения – обычное дело для тех времен. Алиса невольно вздрогнула, когда в коридоре хлопнула дверь соседнего номера, тряхнула волосами и снова погрузилась в чтение. Особым для народа грусом считался ритуал жертвоприношения, который назывался Минофре. Суть его состояла в том, чтобы в особую ночь собрать в специальную ритуальную чашу скалари кровь шести женщин и шести мужчин. По одному на каждый палец руки божества. Далее кровью рисовали древние символы на груди каждого члена общины. Считалось почетным взять на себя роль жертвы. Удовлетворенный жертвой Бог даровал людям богатство, славу и силу. Алиса поежилась от прочитанного, дернула плечами и потерла предплечье, сплошь покрывшееся мурашками. Фух, ну и традиции. Надеюсь, сейчас их не придерживаются. Что там дальше? Особой народы грузом называли ночь Манеферм, когда луна не видит, то есть лунное затмение. Этот народ искренне верил, что привлечь процветание можно только таким способом. Просидев полдня за изучением древних ритуалов и верований, Алиса направилась в бар. Как только она зашла внутрь, сразу стало ясно, что что-то не так. Посетителей быть еще не должно, но работники носились туда-сюда по коридорам, как оголделые. Пушок на шее зашевелился. Алиса схватила за рукав проходившего мимо Мэта. Привет, что происходит? — он ответил, понизив голос. — У босса неприятности. Напился в дребезги и разнес половину бара. — Он же должен был уехать. «Он и уехал, а сегодня вернулся злой, и вот». «Ого, серьезные, наверное, неприятности». Мэт дернул губой, оглядываясь на двери зала. «Не знаю, наверное». «Он уже ушел или еще стоит опасаться его?» «Сидит в зале, но присмирел. Завтра жалеть будет». Мэта позвал жестом другой охранник. Парень извинился и оставил Алису одну, на ее счастье. Алиса хорошо помнила наставление Майкла о том, чтобы не показываться на глазах Хантеру, но не выяснить все не могла. Веря в то, что удастся остаться в тени, она потихоньку выбралась в зал, зашла за барную стойку. На полу повсюду валялись осколки бутылок и бокалов, упавшие стулья и столы, черно-белая плитка была обильно залита алкоголем. Другая официантка собирала осколки с пола в совок. Часть полок с выпивкой была опрокинута. В вип-зоне Алиса увидела мужчину, кроме него и сотрудников бара людей больше не было. Надо было срочно придумать способ, как подобраться поближе, при этом не засветить лицо, но мужчина вдруг встал и сам направился к барной стойке. Его походка говорила о том, что он выпил много, очень много. Пошатываясь и то и дело натыкаясь на мебель, он с трудом преодолел небольшое расстояние и придержался за стойку обеими руками, найдя в ней опору. Алиса отошла немного вбок, встала за высокие бутылки с газировкой. Затуманенным взглядом мужчина обвел барную стойку, хотел перегнуться через нее, чтобы достать бутылку виски, но чуть было не упал. Двое охранников вовремя подскочили к нему, не позволив свалиться головой вниз. Они медленно отвели его обратно, Алиса же поняла, что все это время не дышала. Хантера снова усадили на диван в вип-зоне, и пусть алкогольные туманы укреплял шансы остаться незамеченной, Алиса все больше проводила время за барной стойкой, наблюдая издалека. Успела пожалеть, что телефон остался в шкафчике, а рядом то и дело толкались другие официанты, отчего сделать фото неуловимого Митча не вышло. Смена скоро подходила к концу. Мич Хантер, пару раз засыпавший на диване в зале, больше не тревожил персонал своим поведением и постепенно затихал. Вечер был сорван. Алиса, вместе с другими сотрудниками, закончив с уборкой погрома, поехала высыпаться в свой номер. На утро она забрала платье и туфли для аукциона, которые заказала вчера, собрала вещи и ждала Майкла в мотеле. Тот подъехал на взятом в прокате отполированном черном седане представительского класса. Алиса бросила сумку с вещами на заднее сиденье и села вперед. «Итак, какой у нас план?» Она с энтузиазмом потирала колени. Не отрывая взгляда от дороги, Майкл начал рассказывать. «Мы приезжаем в Трэдсит, заселяемся в отель. Аукцион начнется в шесть вечера. Нам надо понять, кто будет активно торговаться за эту чашку. «Скалари». «Что?» Майкл повернул голову к ней и тут же снова устремил глаза на дорогу. «Она так называется», — пояснила Алиса свою реплику. «Это не важно. Важно, кто ее купит. На фуршете послушаем разговоры, вдруг узнаем что-то полезное про Мича Хантера». «Кстати, о нем», — хитро улыбнулась Алиса. «Он вчера разнес половину бара, злился из-за каких-то неприятностей». Майкл с любопытством повернулся к ней. «Ты его видела?» «О, да! Это он тогда разговаривал с татуированным о грузе». «Он тебя не заметил?» «Нет, а если бы и заметил, он был пьян, еле на ногах держался, все равно не вспомнил бы». На лице капитана заиграла улыбка, он сжал на руле пальцы и довольно кивнул. «Значит, мы попали в точку с лесовозом». «Похоже на то», — согласилась Алиса. По дороге в Трэдсит она развлекала Майкла болтовней о древних скандинавских обрядах, традициях, жертвоприношениях. При упоминании последнего капитан скривился. «Неужели тебе такое интересно?» Алиса пожала плечами. «Я любознательная». «Кровища, вот это все. «Это в первую очередь история. Люблю узнавать что-то новое, пусть даже и такое, и вообще никогда не знаешь, какая информация может пригодиться». Около четырех они заселились в отель. Номер был один, но с двумя кроватями. Просторный, светлый, мебелированный по последним тенденциям в мире дизайна. Майкл занес вещи и направился к выходу, бросив Алисе перед уходом. «Пока собирайся, я осмотрюсь». «Хорошо». Алиса села перед зеркалом, нанесла макияж. Надела длинное черное платье в пол на тонких бретельках. Легкая, струящаяся ткань аккуратно очерчивала ее грудь, талию, бедра. Простой покрой подчеркивал стройную фигуру, а цвет наряда выгодно выделял бронзовый загар. Алиса сунула ноги в туфли на шпильке и зашла в ванную поправить прическу. Темно-русые волосы чуть ниже плеч мягкими локонами обрамляли лицо с тонкими чертами. Хлопнула дверь, ведущая в номер. Послышался голос капитана. Картер. Я в ванной пять минут! отозвалась она. Через пять минут Алиса вышла обратно в номер. Майкл сидел в кресле, полностью облаченный к выходу в свет. Белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей выглядывала из-под черного пиджака, сидящего по фигуре. Таким необходимым подрасходу аксессуаром, как бабочка, мужчина пренебрег. Брюки в тон, черные туфли. Ни намека на привычный образ строгого капитана. Алиса шагнула в комнату. Взгляд Майкла быстро скользнул по ней, едва касаясь, и тут же он отвернулся в сторону. «Готово? Идем. Угу. Выйдя из лифта на первом этаже, он подал Алисе локоть, нагнулся к ней и тихо сказал. «Мы с тобой играем здесь роль мужа и жены». Алиса уцепилась за него рукой и хихикнула. «Оу, как настоящие шпионы! Класс!» «Ага, зовут нас Дилан и Мелиса Кларк». Алиса хихикнула громче. «Решил взять фамилию жены?» Майкл в ответ устало выдохнул. «Если здесь будет кто-то, с кем ты встречалась в баре, лучше не путаться в именах». Алиса пожала плечами и продолжила оглядываться по сторонам, рассматривая интерьер отеля. Теплый, мягкий свет от встроенных в потолок ламп делал помещение вестибюля уютным и домашним, а светло-бежевый оттенок стен в сочетании с глянцевым напольным покрытием только усиливали эффект. По центру на пушистом ковре стоял стол с круглой стеклянной столешницей, украшенный белыми гортензиями в вазах. Мелодичная фортепианная композиция, которую играл сидящий за белым роялем музыкант, приятно ласкала слух. В креслах из око кожи кремового цвета удобно устроились постояльцы, а персонал отеля сновал незаметной тенью, чтобы успеть удовлетворить капризы привилегированных гостей. Роскошь и элегантный шик читались в каждой мелочи. Несмотря на красивую обстановку отеля, не привыкшая к подобным интерьерам Алиса чувствовала себя не в своей тарелке. Крепче уцепилась за локоть капитана как единственное, что сейчас связывало ее с реальностью. Волнение от чего-то усилилось. Возможно, от боязни сесть в лужу в этом мире роскоши и впрямь запороть дело, как предупреждала Бренда. Алиса гордо вздернула подбородок. Черта с два. Теперь к цели спасти брата прибавилась еще одна. Утереть нос заносчивой лейтенантши и показать, что Алиса Картер чего-то стоит.